Среда. 4 июня 1914 года. Тярлева. Нил принёс из оранжереи первый огурец и пучок зелени. Решили по этому поводу устроить торжество первого огурца. Прошка приготовила отличную окрошку. Немного варёной говядины, копчёного языка, Накрошила туда огурец, зелёный лук, укроп, петрушку, соль, перец, варёные яйца и развела всю эту красоту кислыми щами. Что за чудо! Только у меня в животе случилось брожение, а сегодня к вечеру у н ожидается сюрприз. Важно, чтобы со мной тоже не случился сюрприз, из-за которого я не смогу попасть в салон к Энн.